расстегивая воротник и смачивая водой лицо из стакана. Компания разбилась на маленькие группы, обсуждая увиденное. «Ох, разве это не потрясающе?» — без конца восклицала миссис Бедли. «Правда, это очень впечатляет. Ну как жаль, что мы не смогли увидеть ту, которой было полуматериализованное лицо. Спасибо, я видел достаточно». — сказал напыщенный мистик, теперь стряхнувший с себя всю напыщенность. «Признаюсь, это было слишком для моих нервов». Аткинсон оказался рядом с психоисследователями. «Итак, что вы на это скажете?» — спросил он. «В маскинхолле сеанс прошел удачнее», — ответил один. «Ну уже, Скотт!» — оборвал его другой. «Вы несправедливы. Вы признали, что кабинет чист. То же самое можно сказать и о сцене Москлина. «Да, но это собственная цена Москлина. У Линдона нет своей сцены. У него нет оборудования!» «Популюс вуль Деципи, ответил первый, пожимая плечами. «Мне, безусловно, стоит воздержаться от суждений». Он направился к выходу с достоинством человека, которого невозможно обмануть, а его более рассудительный спутник поспешил за ним, продолжая спорить. «Вы это слышали?» — спросил Аткинсон. «Существует определенный тип психоисследователей» которые абсолютно невосприимчивы к убедительным доводам. Они дурно используют свои мозги, напрягая их, чтобы найти обходной путь, в то время как дорога перед ними совершенно открыта. Когда человечество вступит в новую эру, эти люди будут тащиться в ригарде. «Нет-нет», — рассмеялся Мейли, — «замыкать шествие будут епископы». Так и вижу, как они маршируют в ногу плотным строем, идут в гетрах и рясах, последними во всем мире достигшими духовной истины. — Ой, да ладно, — сказала Энит, — как-то это слишком сурово. Среди них есть и хорошие люди. — Конечно, есть. Но тут дело в физиологии. Они, как правило, люди пожилые, а пожилой мозг поражен склерозом и с трудом воспринимает новое. Это не их вина, но факт остается фактом. Что-то вы приумолкли, Мэлоун. А Мелоун вновь увидел перед собой маленькую приземистую темную фигурку, вспомнив, как радостно, заслышав его голос, простерла она к нему из темноты руки. С этой картиной перед глазами он и вышел из комнаты чудес и спустился на улицу. Глава шестая в которой читателю демонстрируют повадки отъявленного преступника. Настало время покинуть эту небольшую команду, с которой мы впервые исследовали зыбкие и туманные, но чрезвычайно важные области человеческого мышления и опыта. Пора от исследователей перейти к исследуемым. Давайте навестим мистера Линдона у него дома и рассмотрим жизнь профессионального медиума со всеми ее светлыми и темными проявлениями. Чтобы добраться до него, мы пройдем по оживленной Тоттенхэм Корт-Роуд, где по обеим сторонам дороги разместились огромные мебельные магазины, и свернем на маленькую улочку, застроенную однообразными унылыми домами, ведущую на восток к Британскому музею. Улица называется Туллис-стрит, и нам нужен сороковой номер. Вот он, такой же серый и невыразительный, как и другие, с перилами, ведущими к выцветшей двери. Сквозь дверное оконце видна передняя. Маленький круглый стол, и на нем, для успокоения рабевшего визитера, огромная Библия в золоченом переплете. Универсальным ключом воображения мы открываем грязную дверь, проходим по темному коридору и поднимаемся по узкой лестнице. Уже почти 10 часов утра, однако знаменитый производитель чудес еще не вставал с постели. Накануне вечером он провел трудный сеанс, а для восстановления сил требуется время. В момент нашего бесцеремонного, но невидимого вторжения он сидит, опираясь на подушки с подносом для завтрака на коленях. Видели бы его сейчас те, кто молился вместе с ним в неуютных спиритуалистических храмах или с трепетом внимал ему на сеансах, где он демонстрировал современные эквиваленты даров духа. Их бы эта картина, вероятнее всего, развеселила. В тусклом утреннем свете он выглядит нездорово бледным, а его вьющиеся волосы с путанной пирамидой вздымаются над широким лбом интеллектуала. Распахнутый ворот ночной рубашки обнажает массивную бычью шею, а ширина груди и размах плеч свидетельствуют о недюжинной физической силе. Он с жадностью глотает завтрак, беседуя при этом с маленькой энергичной черноглазой женой, сидящей на краю кровати. «Ты полагаешь, Мэри, что все прошло не так уж плохо?» «Так себе, Том. Там было двое исследователей, которые всюду совали носы, шаркали ногами и всех расстраивали. Думаешь, библейский народ получил бы свои дары, если бы среди них ошивались подобные персонажи?» «Единодушно! Вот как написано в книге!» «Конечно!» — в сердцах воскликнул Линдон. «Герцогиня была довольна». «Да, я думаю, она была очень довольна. Как и мистер Аткинсон-хирург. Был новый человек по имени Мэлоун, он журналист. Леди и лорду Монтуара явились свидетельства, а также сэру Джеймсу Смиту и мистеру Мэйли». «Меня не удовлетворяет ясновидение», — сказал медиум. «В голову все время лезли глупые мысли этих болванов, вроде «это точно мой дядя Сэм» и так далее». Это меня замутняет, так что я ничего не могу разглядеть. — Да, причем они-то уверены, что помогают. Помогают сбить с толку тебя и обмануть самих себя. Знаю я таких. Но погрузился я славно и рад, что было несколько прекрасных материализаций. Однако это изрядно вымотало меня. Нынче утром я просто как тряпка. — Они слишком нагружают тебя, дорогой. «Давай отправимся в Маргейт и поднимем тебе настроение». «Ну, может быть, на Пасху получится. Хотя бы на неделю. Было бы чудесно. Не так тяжко считывание или ясновидение, но вот материализация меня разбивает. Впрочем, мне еще не так худо, как Хелузу. Говорят, после сеанса он просто лежит белый на полу и задыхается». — Да, — горько воскликнула женщина, — а потом они бегут к нему с виски, и ему все труднее обойтись без бутылки. И вот перед нами еще один медиум-алкаш. Знаю я таких. Держись от алкоголя подальше, Том. — Да, хоть кто-то в нашем цехе должен придерживаться безалкогольных напитков. Если он сможет не есть мясо, будет еще лучше. Но я лично не могу ратовать за вегетарианство, пока сам пожираю ветчину и яйца. О, боже, Мэри! Уж больше десяти, а у меня сегодня утром целая вереница посетителей. Я собираюсь чуток поработать. Ты тратишь быстрее, чем зарабатываешь, Том. Ну, мне попадаются тяжелые случаи. Но пока ведь мы сводим концы с концами, чего ж более. Я надеюсь, о нас позаботятся». Многие бедные медиумы, хорошо поработавшие в свое время, тоже на это надеялись. И напрасно. Это богачи виноваты, а не призраки, горячо сказал Том Линден. Мне стыдно за этих людей. Леди Такую-то и графиню Секу-то, которые заявляли о полученном ими утешении, а затем оставляли тех, кто давал его им, умирать в канаве или гнить в работном доме. Бедные старые твиди. И Сомс, и остальные — все живут на пособие по старости, а газеты треплются об оснословных суммах, которые зарабатывают медиумы. Но даже какой-нибудь проклятый фокусник зарабатывает больше, чем мы все вместе взятые, за счет жалкой имитации с двумя тоннами механизмов в помощь. — Не расстраивайся так, дорогой! — воскликнула жена медиума, нежно кладя тонкую руку на спутанную гриву мужа. Со временем все устаканивается, и каждый получает по делам его. Линдон громко засмеялся. Э, «Эта моя валийская половина вырывается наружу, когда я злюсь. Ну и пускай фокусники забирают свои грязные деньги, а богачи держат кошельки на замке. Интересно, для чего, по их мнению, нужны деньги? Уплата посмертного долга — вот и вся шутка, над которой некоторые из них могут повеселиться». «Если бы у меня были их деньги...» В дверь постучали. «Сэр, ваш брат Сайлос внизу!» Супруги обменялись тревожными взглядами. «Вот и неприятности!» — печально сказала миссис Линдон. Линдон пожал плечами. «Хорошо, Сьюзен!» — крикнул он. «Скажи ему, что я спускаюсь!» «Дорогая, пойди, займи его, а я буду через четверть часа!» Впрочем, не прошло и это время, а он уже был в передней, в своем кабинете для консультаций, где его жене, очевидно, было непросто завязать приятную беседу с их посетителем. Это был крупный, грузный мужчина, сильно походивший на старшего брата, но в котором мягкие черты медиума выглядели грубыми и даже жестокими. У него была такая же копна кудрявых волос, чисто выбритая тяжелая упрямая челюсть он сидел у окна, положив на колени огромные веснущатые руки. Эти руки были главным достоянием господина Сайлоса Линдона, поскольку он был профессиональным боксером и одно время претендовал на титул чемпиона Англии в полусреднем весе. Теперь, как ясно свидетельствовали его потертый твидовый костюм и дырявые башмаки, для него наступили тяжелые дни, которые он пытался облегчить клянчить деньги у брата. «Доброе утро, Том!» — сказал он хриплым голосом, затем, когда жена брата вышла. — У тебя есть виски. Башка трещит с утра. Вчера вечером я встретил кое-кого из старых корешков в Адмирале Верноне. И это было настоящее воссоединение парней, которых я не видел со времен своих лучших дней на ринге. — Извини, Сайлас, — сказал медиум, усаживаясь за стол. — Я не держу в доме спиртное. — Спиритист без спиртного, — съязвил Сайлос. — Ну, деньгами и тушь сойдет. Давай фунт. Этого пока хватит, а то мне ничего не светит. Том Линден взял со стола банкноту достоинством один фунт стерлингов. — Держи, Сайлос. Пока у меня есть деньги, можешь рассчитывать на свою долю. Но на прошлой неделе я давал тебе два фунта. Их уже нет? — Нет. Можно и так сказать. — Он положил банкноту в карман. «Слушай, Том, я хочу поговорить с тобой очень серьезно, по-мужски». «Да, Сайлос, в чем дело?» «Смотри сюда». Он указал на шишку на тыльной стороне ладони. «Это кость, видишь? Это уже не поправить. Это случилось, когда я ударил Керли Дженкинса в третьем раунде и переиграл его в НСС. Тем вечером я отправил себя в нокаут на всю жизнь». Я могу устроить показательный поединок, но с настоящими боями покончено. Моя звезда закатилась. Тяжелая ситуация, Сайлос. Чертовски тяжелая. Но я не об этом. Мне нужно зарабатывать на жизнь. Я хочу понять, как это сделать. У старого драчуна не больно-то много вариантов. Только и сидеть в пабе в надежде на дармовую выпивку. Нечего мне там делать. Так вот, что я хочу узнать, Том. Как насчет того, чтобы мне стать медиумом? Медиумом? Какого черта ты так вытрачился? Получилось у тебя, получится и у меня. Но ты не медиум. Ой, да ладно, оставим это газетчикам. Это все в семье, между нами. Ну, так как ты это делаешь? Я не делаю это. Ничего я не делаю. И получаешь четыре или пять фунтов в неделю. Чудесная басня. Но меня тебе не одурачить, Том. Я не из тех неудачников, которые платят тебе кругленькую сумму за то, чтобы посидеть с тобой часок в темноте. Не виляй тут передо мной. Ты как ты это делаешь? Что именно? Ну, например, эти постукивания. Я видел, как ты сидишь за столом, а постукивания в ответ на твои вопросы раздаются откуда-то сверху, с книжной полки. Чертовски умно! Сбивает лохов с толку. Как это у тебя выходит? Да говорю же тебе! Не я это! Я ничего не делаю! Вранье! Мне-то ты можешь сказать, Том! Я умею держать язык за зубами. Если б ты меня поднатаскал... Я мог бы поправить свою жизнь. И тут, второй раз за это утро, валийская порода медиума вырвалась наружу. — Ты наглый, богохульный негодяй, Сайлос Линден. Такие, как ты, дискредитируют наше движение. Ты должен бы знать меня лучше, обвинять меня в мошенничестве. Убирайся из моего дома, неблагодарный мерзавец. — А ну, повтори! — зарычал хулиган. «Пошел вон! Или я тебя вышвырну! Брат ты мне или не брат!» Сайлос сжал было свои огромные кулаки и на мгновение превратился в монстра. Но опасение лишиться кредита быстро остудило его порыв. «Ладно, ладно, не страшно!» — прорычал он, направляясь к двери. «Обойдусь без твоей помощи!» Но когда он уже стоял в дверях, обида все же взяла верх над благоразумием. «Проклятый, лицемерный шарлатан! Я с тобой еще разберусь!» Тяжелая дверь захлопнулась за ним. В гостиную влетела миссис Линдон. «Вот подлец!» — воскликнула она. «Еще дверью хлопает. Чего он хотел?» «Хотел, чтобы я сделал из него медиума. Думает, это какой-то трюк, которому я могу его научить». «Тупой болван! Что ж, хорошо хоть, что он больше не посмеет показаться здесь». «О, правда? Если он это сделает, я... я дам ему пощечину! Немыслимо так тебя расстраивать! Ты весь дрожишь!» «Если бы я имел стальные нервы, возможно, я не был бы медиумом. Кто-то сказал, что мы, как поэты, только еще чувствительнее. Но сейчас нужно работать, и эта встряска мне совершенно ни к чему. Я тебя подлечу». Она положила свои маленькие натруженные руки на его высокий лоб и замерла на минуту. — Уже лучше, — сказал он. — Спасибо, Мэри. Выкурю-ка я сигаретку на кухне и буду совсем в норме. — Нет, кто-то уже здесь, — она выглянула в окно. — Ты сможешь принять ее? Это женщина. — Да, да, я в порядке. Проводи ее. Через минуту вошла одетая в траур женщина, очень бледная, чья трагическая фигура демонстрировала сильное горе. Линден жестом указал ей на стул подальше от света. Затем он посмотрел свои бумаги. — Миссис Блаунд, не так ли? У вас была назначена встреча. — Да, я хотела спросить. — Пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем. Так вы и только меня запутаете. Он посмотрел на нее светло-серыми глазами медиума, взглядом, направленным не на предмет, а сквозь него. — Вы поступили мудро, придя сюда. Очень мудро. Рядом с вами есть кое-кто, у кого есть срочное сообщение, я бы сказал, безотлагательное. Я узнал имя. Фрэнсис. Да, Фрэнсис. Женщина всплеснула руками. — Да, да, это его имя. — Смуглый человек. Очень грустный и очень важный. Ой, такой важный. Он будет говорить. Он должен говорить. Это срочно. Он говорит... дин динь Кто это дин динь Да, да, так он меня звал. О, Фрэнк, Фрэнк, поговори со мной. Говори. Он говорит. Его рука у вас на голове. дин динь говорит он. Если ты сделаешь, что задумала, это создаст разрыв на преодоление которого уйдут многие годы. Понимаете, о чем он?» Она вскочила со стула. О «Обо всем. О, мистер Линден, сегодня был мой последний шанс. Если бы он не удался, если бы я обнаружила, что действительно потеряла его, я бы отправилась за ним. Я приняла бы яд этой ночью». «Слава Богу, я спас вас! Ужасно, сударыня, лишать себя жизни!» Это нарушает закон природы, а законы природы нельзя нарушить безнаказанно. Я радуюсь, что он смог вас спасти. Он хочет сказать вам больше. Его послание таково. «Если будешь жить и выполнять свой долг, я всегда буду рядом гораздо ближе, чем когда-либо в жизни. Мое присутствие будет окружать и охранять тебя и трех наших малышей». Женщина чудесно преобразилась. Бледная, изможденная тень, вошедшая в комнату, стояла теперь с раскрасневшимися щеками и улыбкой на губах. Правда, по ее лицу текли слезы, но то были слезы радости. Она хлопнула в ладоши. Она делала странное судорожное движение, будто собиралась пуститься в пляс. «Он не умер! Не умер!» «Как он может быть мертв, если говорит со мной и обещает быть ближе ко мне, чем когда-либо?» «Ох, это превосходно!» «О, мистер Линден, что я могу для вас сделать?» «Вы спасли меня от позорной смерти! Вы вернули мне моего мужа! О, какая у вас богоподобная сила!» Медиума тоже переполняли эмоции, и по его щекам лились ручьи слез. «Моя дорогая госпожа, ни слова больше! Это не я! Я ничего не делаю!» Вам нужно благодарить Бога, который по своей милости позволяет некоторым из своих смертных различать дух или донести послание. Что ж, с вас генея, если вы не против. И если у вас когда-нибудь еще возникнут проблемы, милости прошу. — Теперь я смиренно, — воскликнула она, вытирая глаза, — буду ждать воли Божией и исполнять свой долг в этом мире до тех пор, пока нам не будет назначено воссоединиться. Вдова удалилась. Том Линдон тоже почувствовал, что это радостное происшествие рассеяло мрачные тучи, оставленные посещением брата, ибо нет большего счастья, чем дарить счастье и видеть благотворное действие собственной силы. Однако не успел он устроиться в кресле, как ввели еще одного клиента. На этот раз это был нарядно одетый светский человек в сюртуке с белыми гамашами на ботинках и суетливыми движениями человека, дрожащего каждой минутой. «Мистер Линдон, я полагаю, наслышан о ваших способностях, сэр. Мне говорили, что, взяв в руки какой-либо предмет, вы, как правило, можете получить информацию о его владельце. Иногда такое и случается». «Я не могу этим управлять. Я хотел бы испытать вас. Сегодня утром я получил письмо. Не могли бы вы испробовать на нем свои силы?» Медиум взял сложенное письмо и, откинувшись на спинку стула, прижал его к колбу. Он сидел с закрытыми глазами в течение минуты или больше. Затем вернул бумагу. «Мне это не нравится», — сказал он. «От него несет недоброжелательностью. Я вижу человека, одетого во все белое» с темным лицом. Пишет за бамбуковым столом. Жарко. Письмо из тропиков. Да, из Центральной Америки. Больше мне нечего сказать. Неужто духи настолько ограничены? Я думал, им известно все. Нет, далеко не все. Их сила и знания столь же ограничены, как и наши. Ну, а ваше дело, так вообще из области психометрии, которая, насколько нам известно, является способностью человека, а не призрака». «Что ж, вы правы. Этот человек, мой корреспондент, хочет, чтобы я вложил деньги в нефтяную скважину, половину доли. Стоит мне делать это?» Том Линдон покачал головой. «Эти силы даны некоторым из нас, сэр, для утешения людей и для доказательства бессмертия». Они никогда не предназначались для решения бытовых проблем. Такое использование всегда приносит неприятности как для медиума, так и для клиента. Я не стану этим заниматься». «Деньги не имеют значения», — сказал мужчина, доставая бумажник из внутреннего кармана. «Нет, сэр, для меня тоже. Хоть я и не богат, но никогда не злоупотреблял своим даром». «Тогда ваш дар бесполезен». — сказал гость, вставая со стула. — Все остальное я могу получить у священников, которые, в отличие от вас, имеют на это полномочия. Вот ваша генея, хоть и незаработанная. — Извините, сэр, но я не могу нарушить правила. — Погодите-ка. Рядом с вами, за левым плечом, пожилая дама. «Та — Та-та-та, — сказал финансист, поворачиваясь к двери. — Она носит на груди большой золотой медальон с изумрудным крестом. Мужчина остановился, повернулся и уставился на него. «Откуда вы это узнали?» «Я вижу это прямо сейчас». «Черт возьми, приятель, так всегда была одета моя мать. Вы хотите сказать, что видите ее?» «Уже нет, она ушла». «Как она выглядела? Что делала?» «Она сказала, что была вашей матерью, и она плакала». «Плакала? Моя мать!» Ведь она на небесах, если женщина вообще может там оказаться. На небесах не плачут. На вымышленных нет, а на настоящих небесах еще как плачут. Из-за нас. Она оставила сообщение. Давайте. Пожалуйста. О, Джек, Джек, ты ускользаешь. Ты все дальше и дальше. Мужчина сделал презрительный жест. Я был идиотом, сообщив свое имя, когда назначал встречу. «Вы, конечно, навели справки, но ваши трюки на меня не действуют. С меня этого достаточно. Более чем достаточно». Второй раз за это утро разъярённый посетитель хлопнул дверью. «Ему не понравилось сообщение, — объяснил Линдон жене, — от его несчастной матери. А ведь она переживает за него. Господи! Если бы только люди поняли...» Это принесло бы им больше пользы, чем все каноны и обряды. — Ну же, Том, не вини себя в их невежестве, — ответила его жена. — Тебя ожидают две дамы. Они не записаны, но, похоже, у них большая беда. Что-то у меня голова побаливает. Я еще не оправился от прошлой ночи. В этом мы с Сайлосом одинаковы. Ночная работа достает нас утром. Я приму их, потому что дурно выставлять за дверь нуждающегося в помощи, коли способен помочь. Но на сегодня это все. В комнате возникли две одетые в черные женщины, со строгими фигурами. Одна суровой внешности дама лет 50, другая примерно вдвое моложе. «Мне сказали, что ваш гонорар составляет генею, сказала старшая, выкладывая деньги на стол. «Для тех, кто может себе это позволить», — ответил Линден. На самом деле Гинея частенько перемещалась обратно в карман бедствующего клиента. «О да, я могу себе это позволить», — сказала женщина. «У меня большое горе, и мне сказали, что, возможно, вы могли бы мне помочь. Разумеется, я помогу, если смогу. Этим я и занимаюсь. Я потеряла своего бедного мужа на войне. Он был убит в Ипре. Могу я связаться с ним?» К сожалению, я не вижу на вас никакого потустороннего воздействия. Я ничего не ощущаю. Увы, мы это не контролируем. Вот только имя. Эдмунд. Так его звали? Нет. Или Альберт? Нет. Сожалею, но, кажется, возникла путаница. Возможно, пересеклись вибрации, и послания перемешались, знаете, как при пересечении телеграфных проводов. «Имя Педро вам поможет?» «Педро. Педро. Нет, я ничего не вижу. Педро был пожилым человеком?» «Нет, не пожилым. Я ничего не ощущаю. На самом деле, я хотела посоветоваться насчет этой девушки, моей дочери. Муж бы мне сказал, как быть. Она обручилась с молодым человеком, слесарем по профессии. «Однако есть пара аргументов против их соединения, я хочу знать, как поступить». «Дайте нам совет», — сказала молодая женщина, сурово глядя на медиума. «Я бы с радостью, если б мог, дорогая. Вы любите этого человека?» «Ну да, он неплохой». «Что ж, если вы не чувствуете к нему большего, возможно, стоит оставить его». Ничего, кроме несчастья, не происходит от такого брака. — Значит, вы видите, что ее ждут несчастья? — Я нахожу это весьма вероятным. Я думаю, что ей следует быть осторожной. — Вы видите кого-то другого? — Каждый когда-нибудь довстречает свою половинку. — Так она выйдет замуж? — Скорее, да, чем нет. — Интересно, а надо ли мне вообще... «Заводить семью?» — спросила девушка. «Ну, знаете, на этот вопрос у меня нет ответа». «А деньги? Будут у нее деньги? Мы совсем пали духом, мистер Линден, а ведь нам нужно так мало». Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась маленькая миссис Линдон с бледным лицом и горящими глазами. «Том!» Они из полиции. Меня только что предупредили. Надо же ну не распустили мерзкие лицемерки. Убирайтесь из этого дома. Вон! Да вот только вы опоздали, миссис Линдон, сказала старшая. Деньги получены. Забирайте обратно! Забирайте! Они на столе! Нет-нет. Деньги получены. Нам предсказали судьбу. «Вы еще услышите об этом, мистер Линден?» «Вы пара жуликов! Говорите об обмане! Обманываете-то сами! Подумать только! Ведь он же принял вас из сострадания!» «Бессмысленно обзывать нас», — ответила женщина. «Мы выполняем свой долг, и не мы издавали закон. Пока он в своде законов, мы должны обеспечивать его соблюдение. Мы обязаны сообщить об этом» куда следует. Том Линдон казался ошеломленным, но когда полицейские исчезли, он обнял плачущую жену и утешил ее как мог. — Машинистка из отделения полиции прислала предупреждение, — всклипнула она. — О, Том, это второй раз. Это означает для тебя арест и каторгу. — Ну, дорогая... Пока мы уверены, что не сделали ничего плохого и выполнили Божью работу в меру своих сил, мы должны принимать то, что приходит с легким сердцем. Но где же были они? Как они могли так тебя подвести? Где был твой проводник? Да, Виктор, — сказал Том Линдон, укоризненно обратившись к пространству над головой. Где вы были? Я вами весьма разочарован. Знаешь, дорогая, — добавил он. — Точно так же, как доктор не может лечить сам себя, медиум совершенно беспомощен, когда надо помогать себе и любимому. И это закон. И все же я должен был знать. Я чувствовал себя в темноте. У меня не было никакого вдохновения. Это была просто глупая жалость и сочувствие, которые управляли мной, в то время как у меня не было никакого реального сообщения. Что ж, дорогая Мэри, Мы с храбрым сердцем примем то, что нам предстоит. Может быть, им не хватит улик, чтобы состряпать обвинение? Или, может быть, судья окажется не таким невеждой, как большинство из них? Будем надеяться на лучшее. Несмотря на смелые слова, медиума трясло от ужаса. Жена обняла его, пытаясь унять дрожь. А в это время ничего не подозревающая об обрушившемся на них несчастье служанка Сюзан впустила в комнату нового посетителя. Это был никто иной, как Эдвард Меллоун. «Он не может вас принять», — сказала миссис Линдон. «Медиум болен. Сегодня утром он никого не принимает». Но Линдон узнал визитера. «Это мистер Меллоун, дорогая, из Daily Гэзет. Он был с нами прошлой ночью. Неплохо было, не так ли, сэр?» — Чудесно, — сказал Мелоун. Но что с вами? Супруги излили ему свои печали. — Какая мерзость! — с отвращением воскликнул Мэлоун. — Я уверен, что общественность и не подозревает, какими способами реализуется этот закон. Иначе разразился бы скандал. Использование агентов-провокаторов совершенно чуждо британскому правосудию. Но в любом случае, Линдон, вы-то настоящий медиум, Закон был создан для выявления фальшивых. «Для британского законодательства не существует настоящих медиумов», — с сожалением сказал Линдон. «Я подозреваю, что чем ты реальнее, тем твое преступление тяжелее. Просто если ты медиум и берешь деньги, ты преступник. Но как медиуму выжить, если он не берет денег? Вы же не можете быть весь день плотником, а вечером первоклассным медиумом. Кошмарный закон. Он, кажется, намеренно душит все физические доказательства спиритизма. Да, именно так оно и есть. Если бы дьявол издал закон, то именно такой. Он вроде как защищает общество от мошенников, но ведь от рядовых граждан никаких жалоб не поступает. Каждое дело полицейская провокация. Однако той же полиции не хуже нас с вами известно, что на каждой церковной благотворительной вечеринке присутствует ясновидящая или гадалка. Это чудовищно! Что теперь будет? Ну, я ожидаю повестку. Потом суд. Потом штраф или тюрьма. Второй раз, видите ли. Что ж, ваши друзья дадут показания в вашу пользу, и мы наймем хорошего адвоката». Линдон пожал плечами. «Никогда не знаешь, кто твои друзья. Они утекают, как вода, когда дело доходит до ареста». «Ну, во-первых, я не утеку», — сердечно сказал Мэлоун. «Держите меня в курсе того, что происходит. Однако я зашел, потому что хотел вас кое о чем спросить». «Извините, но я правда не в форме», — Линден вытянул перед собой дрожащую руку. «Нет, нет, ничего экстрасенсорного. Я просто хотел спросить вас». Может ли помешать сеансу присутствие убежденного скептика? Не обязательно. Но, конечно, все усложнит. Если он будет себя вести спокойно и разумно, результата можно добиться. К сожалению, такие люди, как правило, полные невежды. Они не соблюдают правила и сами себе ломают сеанс. На днях к нам приходил старый доктор Шербанг. Когда по столу раздалось постукивание, он вскочил, приложил руку к стене и закричал «А теперь постучите по моей ладони в течение пяти секунд!» Поскольку ничего не произошло, он заявил, что все это вздор, и громко топая вышел вон. «Эти скептики не признают, что здесь, как и везде, существуют незыблемые законы». «Ну, должен признаться, что человек, которого я имею в виду, может оказаться столь же неразумным. Я говорю о великом профессоре-челленджере». «О, да, я слышал, что это тяжелый случай. Вы устроите сеанс для него?» «Да, если вы этого хотите. Вот только он не поедет ни к вам, ни в другое место по вашему выбору. Ему там будут мерещиться всякие провода и приспособления». Возможно, вам придется поехать в его загородный дом. Не откажусь, если это поможет его вразумить. И когда? Я ничего не могу делать, пока эта ужасная история не завершится. Это может занять один или два месяца. В таком случае до тех пор я буду поддерживать с вами связь. Когда все устаканится, нам нужно будет подумать и поставить профессора перед фактами, как был поставлен и я. И позвольте выразить свое искреннее сочувствие в связи с обрушившимся на вас несчастьем. Мы создадим комитет ваших сторонников и сделаем все, что сможем. Глава 7, в которой закоренелого преступника наказывают в соответствии с британским законом. Прежде чем мы продолжим следовать за нашими героями в их духовных приключениях, было бы неплохо выяснить, что британский закон приготовил этому безнравственному злодею, мистеру Тому Линдону. Две полицейские дамы с триумфом вернулись в участок на Бардли-сквер, где ждал отчета, отправивший их на задание инспектор Мёрфи. Мёрфи был добродушным, краснолицем черноусым мужчиной. С женщинами он держался легко, паотически, что никоим образом не вязалось с его возрастом. Он сидел за своим столом, заваленным бумагами. «Ну, девочки, удалось?» — поинтересовался он. «Я думаю, зацепка есть, мистер Мёрфи», — ответила старшая полицейская. «У нас есть улики, как вы хотели». Инспектор вытянул из бумаг на столе список вопросов. «Вы придерживались предложенной мной генеральной линии?» «Да. Я сказала, что мой муж был убит в Ипере. А он?» «Ну, он вроде как пожалел меня». А, это, конечно, часть игры. Скоро ему придется себя пожалеть. Он не сказал, вы одиноки, и у вас никогда не было мужа. Нет. Так, один-ноль не в пользу его привидений. Это должно произвести впечатление на суд. Что еще? Перебрал кучу имен. Ни разу не угадал. Превосходно. Он поверил мне, когда я сказала, что мисс Беллинджер моя дочь. Еще лучше. «Вы пробовали трюк с Педро?» «Он размышлял и заявил, что это имя ему ничего не говорит». «Ах, как жаль!» «Но, во всяком случае, он не догадался, что Педро был овчаркой. Он обдумывал имя. Это уже хорошо. Рассмешите присяжных, и вы получите свой вердикт». «А что насчет гадания? Сделали, как я предложил?» «Да, я спросила про бойфренда Эми. Он не сказал ничего определенного». «Хитрый черт!» Знает свое дело. Зато сказал, что она будет несчастна, если выйдет за него замуж. О, так и сказал. Что ж, если мы еще чуток растянем это, получим все, что хотим. А теперь садитесь-ка и пишите рапорт, пока память свежа. Потом пробежим его вместе и поразмыслим, как все представить в лучшем для нас свете. Эми тоже пусть напишет. Хорошо, мистер Мерфи. Тогда сможем обратиться за ордером. «Знаете, все зависит от того, к какому судье попадет дело. В прошлом месяце был мистер Даллари, так он выпустил медиума. Не наш человек. А мистер Лэнсинг сам связан с этими людьми. А вот мистер Мелроуз жесткий материалист. Мы можем на него положиться, надо лишь рассчитать время ареста. И мы получим обвинительный приговор. Возможно, вы могли бы получить поддержку общественности». Инспектор рассмеялся. «Мы должны защищать общественность, но между нами общественность никогда не просит о защите. Жалоб нет, поэтому нам приходится самим изобретать методы защиты закона. Пока он существует, мы должны обеспечить его соблюдение. Ну, до свидания, девочки. Рассчитываю получить рапорт к четырем часам». «А вознаграждение будет?» — спросила старшая, улыбаясь. «Терпение, моя дорогая. Если штраф будет 25 фунтов, они должны куда-то пойти. Конечно, в полицейский фонд, но ведь, может, будет и побольше. Ладно, посмотрим. А сейчас идите». На следующее утро в стромный кабинет Линдона ворвалась перепуганная служанка. «Пожалуйста, сэр, это полиция!» Человек в синем следовал за ней по пятам. «Ваша фамилия Линдон», — сказал он и, вручив сложенный лист бумаги, ушел. Пораженная пара, всю свою жизнь посвятившая утешению других, теперь сама, к сожалению, нуждалась в утешении. Она обхватила руками его шею, и строки мрачного документа запрыгали у них перед глазами. «Томасу Линдену, Тулли-стрит, 40». «Согласно донесению инспектора полиции Патрика Мёрфи, вы, Томас Линдон, 10 ноября в вышеуказанном доме открыто признались Генриетти Дрессер и Эми Беллинджер, что предсказывали судьбу, чтобы ввести в заблуждение и впечатлить неких подданных Его Величества, а именно упомянутых выше». В связи с этим инцидентом вам надлежит явиться в полицейский участок Бартсли в следующую среду, 17 числа, к 11 часам утра, чтобы ответить на вышеизложенное обвинение. Документ датирован 10 ноября. Подпись Б. Дж. Уитерс. В тот же день Мейли нанес Мелоуну визит, и они, посовещавшись, отправились к Самируэю Джонсу, опытному адвокату и искреннему исследователю экстрасенсорных способностей. Кроме этого, он был также любителем собачьей охоты, неплохим боксером и человеком, впускающим свежий воздух в самые затхлые судебные залы. Читая документ, он удивленно поднял брови. Бедняга в лип, произнес он, ему повезло еще, что прислали повестку. Обычно сразу заявляются с ордером на арест. Держат ночь в камере, а наутро судят, и никто его не защищает. Судью, конечно, выбирают из католиков или материалистов. Затем, согласно замечательному указу главного судьи Лоренса, первому указу, если я не ошибаюсь, который он издал в этой высокой должности, деятельность медиума или чудотворца сама по себе противозаконна, так что защите просто не на что опереться. По сути, это преследование по религиозным мотивам плюс полицейский шантаж. Обывателям на этот указ наплевать, их никто не неволит. Если они не хотят предсказаний, то просто не идут к медиуму. «Подобные указы — полный идиотизм и позор нашей судебной системы». «Я об этом напишу», — с истинно кельтским пылом заявил Мелоун. «А о каком законе вы говорите?» «Ну, есть два закона, один отвратительнее другого, и оба были приняты задолго до возникновения спиритуализма. Есть закон о колдовстве, датируемый правлением Георга II. В наше время это уже перебор, поэтому его используют только второй строкой». «Еще есть закон о бродяжничестве 1824 года. Он был принят для контроля за кочующими цыганами и, конечно, никогда не предназначался для подобного использования». Он порылся в бумагах. «Вот в чем мерзость!» Всякий человек, заявляющий о том, что он гадает, или использующий какое-либо тонкое искусство, средство или устройство, чтобы ввести в заблуждение и обмануть кого-либо из подданных Его величества, будет считаться мошенником и бродягой. И так далее и тому подобное. Эти два закона вместе справились бы с раннехристианским движением гораздо успешнее, чем преследование римлян. К счастью, львов уже не используют, сказал Меллоун. Ослы, сказал Мэйли. Они теперь вместо львов. Но что же нам делать? — Будь я проклят, если знаю, — сказал адвокат, почесывая затылок. — Это совершенно безнадежно. — О, да что же это! — воскликнул Мэлоун. — Не можем же мы просто сдаться! Мы-то знаем, что он человек кристальной честности! Мэйли повернулся и схватил руку Мэлоуна. «Я не знаю, считаете ли вы себя уже спиритуалистом», — сказал он, — «но вы именно тот человек, который нам нужен. В нашем движении полно малодушных, которые преклоняются перед медиумом, пока все нормально, и шарахаются от него при первом же дуновении опасности. Но, слава богу, есть несколько стойких. Есть Брукс и Родвин и сэр Джеймс Смит. Пара сотен таких точно наберется». «Правильно!» — радостно воскликнул адвокат. «Если вы так настроены, мы еще поборемся!» «Как насчет королевского защитника?» «Ну, они не ходатайствуют в гражданском суде. Если вы предоставите это мне, я думаю, что смогу справиться не хуже кого бы то ни было, потому что у меня уже было много подобных дел, да и расходов меньше». «Что ж, тогда мы с вами, и мы не будем одни». «Если ничего не выйдет, хотя бы поднимем шум». — сказал Мэлоун. — Я верю в старую добрую британскую общественность, туповатую и неповоротливую, но с крепким стержнем. Они не потерпят несправедливости, если вы сумеете вбить истину им в головы. — Головы придется вскрывать, — сказал адвокат. — Ну, вы вносите свою лепту, а я свою, и посмотрим, что из этого выйдет. Наступило судьбоносное утро, и Линда оказался на скамье подсудимых перед элегантным мужчиной средних лет с хищными челюстями, грозным судьей, мистером Мелроузом. Мистер Мелроуз имел репутацию человека очень строгого к предсказателям и гадалкам. Впрочем, перерывы в своем суде он проводил, зачитываясь прогнозами скачек, Ведь он был ярым поклонником Терфа, а его аккуратное желтовато-коричневое пальто и щегольская шляпа стали привычными деталями каждого находящегося в пределах его досягаемости подрома. Этим утром он был не в самом хорошем расположении духа, когда взглянул на обвинительное заключение, затем на арестованного. Миссис Линдон заняла место под скамьей подсудимых и время от времени протягивала руку, чтобы погладить узника, приникшего к загородке. Суд был переполнен. Многие из клиентов подсудимого пришли, чтобы выразить ему свое сочувствие. «Дело под защитой?» — спросил мистер Мелроуз. «Да, Ваша честь», — сказал Саммеруэй Джонс. «Могу ли я, прежде чем откроется слушание, заявить протест?» «Если вы считаете, что это того стоит, мистер Джонс». «Почтительно прошу вас вынести постановление до того, как дело будет рассмотрено». Мой клиент не бродяга, а уважаемый член общества, живущий в своем доме, исправно платящий пошлины и налоги наравне со всеми другими гражданами. В настоящее время он преследуется по четвертому разделу закона о бродяжничестве 1824 года, который носит название «Закон о наказании праздных и хулиганских лиц, а также мошенников и бродяг». Закон был призван, как следует из вышесказанного, обуздать беззаконных цыган и прочих, которые в то время наводнили страну. Прошу вашу милость принять решение, что мой клиент явно не является лицом, подпадающим под действие этого закона или подлежащим по нему наказанию. Боюсь, мистер Джонс, что было слишком много прецедентов, чтобы закон можно было интерпретировать таким ограниченным образом. «Я попрошу адвоката, который ведет судебное преследование от имени комиссара полиции, представить свои доказательства». Набыченный человечек с бакенбардами вскочил на ноги и хрипло выкрикнул. «Вызываю Генриету Дрейсер!» Тренированным движением старшая полицейская выскользнула из ложи. В руке она держала открытую тетрадь. «Вы служащие полиции, не так ли?» Да, сэр. Насколько я понимаю, вы наблюдали за домом подсудимого за день до того, как пришли к нему. Да, сэр. Сколько человек вошло? 14, сэр. 14 человек. Я думаю, что средний гонорар подсудимого составляет шиллинг и 6 пенсов. Да. 7 фунтов за один день. Довольно неплохой заработок, когда многие честные люди довольствуются пятью шиллингами. Почти все они были торговцами воскликнул Линдон. «Я должен попросить вас не перебивать. Вы уже очень эффектно представлены», строго сказал судья. «Что ж, Генри, это дрессер», продолжал прокурор, помахивая пенсне. «Давайте послушаем, что произошло, когда вы вместе с Эмми Беллинджер посетили подсудимого». Полицейская зачитала из тетради отчет, который в основном был правдой. Она не была замужней женщиной, но медиум принял ее заявление о том, что она замужем. Он возился с несколькими именами и казался сильно сбитым с толку. Ему представили кличку собаки, Педро, но он не догадался, что это не имя человека. Наконец он ответил на вопросы о судьбе ее якобы дочери, которая на самом деле вовсе не была ей родственницей, и предсказал той несчастье в браке. — Есть вопросы, мистер Джонс? — спросил судья. — Вы пришли к этому человеку как так, кто нуждался в утешении. И пытался ли он дать его вам? Я полагаю, можно так сказать. Вы выразили глубокое горе, как я понимаю. Я пыталась произвести такое впечатление. Вы не считаете это лицемерием? Я сделала то, что должна была сделать. «Никаких признаков психической силы или чего-то ненормального вы не видели?» спросил прокурор. «Нет, он показался мне очень милым, обычным человеком». Эми Беллинджер?» была следующим свидетелем. Она тоже появилась с блокнотом в руке. «Могу я спросить, Ваша честь, правомерно ли этим свидетелям зачитывать свои показания?» спросил мистер Джонс. «Почему бы и нет?» спросил судья. «Нам ведь нужны точные факты, не так ли?» «Нам да, а вот мистеру Джонсу, похоже, не очень», — подал голос обвинитель. «Очевидно, что таким образом обеспечивается согласованность показаний этих двух свидетелей», сказал Джонс. «Я утверждаю, что эти показания тщательно подготовлены и сопоставлены». «Естественно, полиция готовит свое дело», сказал судья. «Я не вижу основания для претензий, мистер Джонс. Теперь, свидетель, давайте послушаем ваши показания». Показания молодой полицейской в точности соответствовали показаниям старшей коллеги. Вы задавали вопросы о своем женихе, которого у вас не было, — сказал мистер Джонс. — Это так. — На самом деле вы обе выложили длинную череду лжи. — С целью досконально все выяснить. — Вы намерены были любыми средствами добиться цели, определенной вам заранее? — Да. Нас проинструктировали, какие задавать вопросы. — Я думаю, — сказал судья, — что полицейские дамы предоставили свои беспристрастные свидетельства очень хорошо. «У вас есть свидетели защиты, мистер Джонс?» «В суде присутствует несколько человек, ваша милость, получивших большую пользу от спиритических способностей подсудимого. Я вызвал в суд женщину, которая, по ее словам, в то самое утро была спасена от самоубийства его словами. У меня есть еще человек, который был атеистом и потерял всякую веру в будущую жизнь. Его мировоззрение полностью перевернулось благодаря полученному духовному опыту». Я могу вызвать самых авторитетных представителей науки и литературы, которые подтвердят истинную природу способностей мистера Линдена. Судья покачал головой. Вы должны знать, мистер Джонс, что подобные свидетельства никаким образом не относятся к обсуждаемому вопросу. Постановлением лорда главного судьи ясно установлено, что закон этой страны не признает никаких сверхъестественных сил любого рода, и что использование таких якобы сил за плату само по себе является преступлением. Поэтому ваше предложение о вызове свидетелей не могло привести ни к чему, кроме пустой траты времени суда». В то же время я, конечно, готов выслушать любые замечания, которые вы, возможно, захотите высказать после выступления представителя обвинения. «Осмелюсь заметить, Ваша милость», — сказал Джонс, — «что такое постановление означало бы осуждение любого пророка или святого, о котором до нас дошли какие-либо записи, поскольку даже святые люди должны жить и, следовательно, должны получать деньги». «Если вы имеете в виду апостольские времена, мистер Джонс, — резко сказал судья, — я могу только напомнить вам, что они прошли, а также что королева Анна умерла. Такой аргумент едва ли достоин вашего ума. А теперь, сэр, если у вас есть что добавить...» Воодушевленный таким образом прокурор произнес короткую речь время от времени тыкая в воздух своим пенсне, как будто каждый удар заново прокалывал все притязания духа. Он изобразил нищету среди рабочего класса, не смущаясь коей шарлатаны, опираясь на безнравственные и богохульные утверждения, могли недурно зарабатывать. Обладали они способностями на самом деле или нет, Как было замечено, к делу не относятся, но даже это оправдание было разрушено тем фактом, что эти служащие полиции, самым образцовым образом выполнившие неприятную обязанность за свои деньги, не получили взамен ничего, кроме Белиберды. Возможно ли, что у других клиентов дела обстояли лучше? Эти паразиты растут числом, спекулируя на лучших чувствах осиротевших родителей, и давно пора каким-то примерным наказанием объяснить им, что мудрее было бы заняться более честным ремеслом. Мистер Сэмеруэй Джонс ответил блестяще. Он начал, указав, что использованные законы не соответствуют делу. «Эта точка зрения нами уже рассмотрена!» — рявкнул судья. Вообще, позиция обвинения заслуживает критики. Она основана на показаниях агентов-провокаторов, которые, если и было совершено какое-либо преступление, таким образом являются его подстрекателями и соучастниками. Полученные штрафы часто использовались непосредственно в интересах полиции. «Конечно, мистер Джонс, у вас нет намерения бросить тень на честь полиции». И в полиции служат люди, а люди, естественно, склонны к преувеличениям, если им это выгодно. Не существует ни одной записи ни о каких-либо реальных жалобах от граждан, ни о требованиях защиты. Мошенники бывают в каждой профессии, и если кто-то обдуманно заплатил Гинею фальшивому медиуму, у него не больше прав на защиту, чем у человека, вложившего деньги в липовую компанию на фондовом рынке. Пока полиция теряет время, посылая к медиумам своих агентов, льющих крокодиловы слезы по несуществующим покойникам, без ее внимания остаются настоящие ужасные преступления. Нельзя обойти вниманием также избирательность закона. Насколько мне известно, ни один пикник или даже ни одно чествование в полиции не обходится без гадалки или хироманта. Несколько дней назад Daily Mail подала иск на некоторых предсказателей судьбы, и когда защитник вызвал в качестве свидетеля владельца газеты покойного лорда Нортклифа, этого великого человека, выяснилось, что в одной из других его газет велась колонка хироманта, причем гонорар за публикацией делился поровну между предсказателем и хозяином. Упоминание этого инцидента ни в коей мере не ставит целью опорочить память достойного человека, а только приводит пример абсурдности закона в том виде, в каком он применяется сейчас. Каково бы ни было личное мнение членов этого суда, нельзя отрицать, что многие разумные и уважаемые члены общества относятся к спиритизму как к замечательному проявлению духовной энергии, способствующей значительному усовершенствованию нашей расы. Разве не было бы самой пагубной политикой в наши дни материализма подавлять силой закона то, что в своем высшем проявлении могло бы служить возрождению человечества? Относительно несомненного факта, что информация, полученная полицейскими, была неверной, и что их лживые заявления не были обнаружены медиумом, то это закон спиритизма. Для получения истинных результатов необходимы гармоничные условия, и что обман с одной стороны вызвал замешательство с другой. Если бы суд на мгновение принял спиритуалистическую гипотезу, он бы увидел, «Насколько абсурдно было ожидать, что сонмы ангелов сойдут, чтобы ответить на вопросы двух корыстных и лицемерных дознавателей!» Такова была общая линия защиты мистера Саммеруэя Джонса, которая довела миссис Линден до слез и погрузила судебного клерка в глубокий сон. Судья не стал откладывать решение в долгий ящик. «Ваши претензии, мистер Джонс, кажется, адресуются закону, а это вне моей компетенции». Я действую так, как считаю нужным, хотя могу заметить, что закон полностью поддерживаю. Такие люди, как подсудимый, представляют собой вредную плесень, которая развивается в загнивающем обществе, и попытка сравнить этих вульгарных персонажей со святыми людьми прошлого или присваивать им те же дары должна быть осуждена всеми здравомыслящими людьми. Что до вас, Линден? прибавил он, устремив суровый взгляд на подсудимого. «То боюсь, что вы закоренелый преступник, так как прежняя судимость никак на вас не подействовала. Поэтому и приговариваю вас к двум месяцам каторжных работ без права замены их штрафом». <свят> Сдавленный вопль вырвался из маленькой груди миссис Линден. «Прощай, дорогая, не мучь себя», произнес медиум, глядя на нее через борт скамьи подсудимых. Мгновение спустя его поспешно увели в камеру. Сам Меруэй Джонс, Мейли и Мелоун встретились в Холле, и Мейли вызвался проводить несчастную женщину домой. Что он когда-либо делал, кроме как утешал всех? простонала она. Найдется ли в целом в Великом Лондоне человек лучший, чем мой бедный Том? И более полезный, сказал Мейли. «Осмелюсь утверждать, что вся директория Крокфорда с архиепископами во главе не могла бы объяснить истин религии, как их доказывал Том Линдон, или вернуть атеиста к вере, как делал он». «Это позор! Чёртов позор!» — гневно воскликнул Мэлоун. «Вульгарные личности прозвучало забавно», — сказал Джонс. «Похоже, он уверен, что апостолы были людьми утончёнными. Что ж, я сделал всё, что мог». «Я никаких надежд не питал, и предчувствия мои оправдались. Зря только время потеряли». «Вовсе нет», — ответил Мэлоун. «Зло раскрыло себя. В зале суда были репортеры. Наверняка кто-то из них обладает здравым смыслом. Они заметят несправедливость». «Только не они», — сказал Мейли. «Пресса безнадежна. Боже мой, какую ответственность берут на себя эти люди, и как мало они догадываются о цене» которую заплатит каждый. Я знаю. Я говорил с ними, когда для них наступал час расплаты. — Что ж, лично я выскажусь, — сказал Мэлоун. — И я думаю, что и другие тоже. Пресса более независима и разумна, чем вы, кажется, думаете. Но прав оказался Мейли. Когда он покинул миссис Линдон в ее осиротевшем доме и снова добрался до Флит-стрит, Мэлоун купил Пленнет. Когда он открыл ее, в глаза ему бросились крупные пугающие строки. «Суд над мошенником. Собаку принимают за человека. Кем был Педро? Образцовый приговор!» Мэлоун скомкал газету. «Неудивительно, что спиритуалисты расстроены», — подумал он. «У них есть веская причина». Да, пресса ужасно отнеслась к бедному Тому Линдону. Всеми презираемый томился он в заточении. Planet, вечерняя газета, тираж которой зависел от спортивных прогнозов капитана Touch and Go, отмечала абсурдность предсказания будущего. Еженедельный журнал Честный Джон, пестревший статьями о величайших мошенничествах века, выражал мнение, что нечестность Линдона вызовет публичный скандал.